Константин Николаевич, великий князь, в 1860 году, председатель главного комитета по крестьянскому делу, в 60-х годах наместник в царстве польском. 2 июля их величество отбыли в Шхеры и 27-го возвратились, причем был смотр в высочайшем присутствии так называемых «потешных». В то время была мода на потешных, вероятно, потому что полагали, что этими мальчиками, играющими в военных, поднимают патриотический национальный дух. Этому делу придавали государственное значение, почему смотр потешных производил государь-император. Вообще это было обставлено с особой торжественностью. Но, конечно, это потешное дело так и осталось потешным, но не для детей, а для взрослых. 19 августа в Петербург приезжал сербский король Петр с наследником, а 27 августа его величество отбыл в Киев на открытие в высочайшем присутствии в Киеве памятника императору Александру II. Я же в мае месяце поехал за границу и вернулся из-за границы только в начале декабря. Во Франкфурте мне делали две довольно серьезных операции, причем первая операция производилась под хлороформом. Я лежал под хлороформом полтора часа. На эту операцию я решился потому, что тамошние профессора, которым я вполне доверяю, сказали мне, что эта операция необходима, ибо у меня постоянно будут воспаляться те или другие части головы. А я как раз с предыдущей зимой первый раз пролежал некоторое время в постели и не выходил из дома вследствие воспаления среднего уха, сопровождавшегося большой болью. И вот во Франкфурте профессора мне сказали, что если я не сделаю операцию, то у меня постоянно будут происходить те или другие воспаления, и в конце концов я все же должен буду сделать эту операцию». Пока я еще настолько силен, что под хлороформом могу выдержать эту трудную операцию. Но что через несколько лет, вследствие моего возраста, может быть я уж не буду в состоянии выдержать подобные операции. Поэтому я решился сейчас же сделать операцию. После этой первой очень большой операции я через месяц сделал вторую, менее важную. Следы этой операции я чувствую до настоящего времени, так как в некоторых местах лица еще не вернулась чувствительность. В августе месяце я был в Биорице у моей дочери. Ход событий за последние годы открыл для меня с очевидностью последствия режима Столыпина. Для меня было ясно, что Столыпин вооружил своими произвольными, жестокими и обманчивыми действиями миллионы людей. Никогда прежде ни один из государственных деятелей, погибших от руки революционеров, не имел и сотой части того количества врагов, которых нажил Столыпин. Независимо от всего, он потерял уважение всех маломальски порядочных людей». При таком положении вещей для меня было ясно, что со Столыпиным произойдет какая-либо катастрофа, и он погибнет, раз он упрямо во что бы то ни стало желает держаться своего положения ради различных выгод и почета. Столыпин вооружил против себя не только революционеров и анархистов, то есть лиц, которые желают беспорядков, но миллионы инородцев. Он даже сумел свою двойственную политику вооружить против себя черносотенцев после того, как эти черносотенцы первые два года его министерства были его главной опорой. Брат Столыпина через два года после вступления Столыпина на пост председателя Совета Министров с особенным цинизмом заявил в новом времени, что, подобно известному выражению, Шекспира, «Мавр, уходи, ты мне больше не нужен!» И его брат также сказал черносотенным организациям, которые были его верными слугами, «Уходите, вы мне больше не нужны!» Благодаря этой атмосфере для всякого маломальски благоразумного человека было совершенно очевидно, что Столыпин, уцепившись за свое место, на этом месте и погибнет. Я был настолько в этом уверен, что когда у меня в Биорице был Диллон, известный английский корреспондент, который очень часто, по целым месяцам живет в России, и спросил мое мнение, я ему говорил, что я глубоко убежден в том, что со Столыпиным произойдет какая-нибудь катастрофа, которая несколько изменит положение вещей. Диллон английский журналист, корреспондент газеты «Дейли Телеграф». Действительно, 1 сентября в Киеве при исключительно театральной обстановке произошло покушение на жизнь Столыпина. В день получения известия о ранении Столыпина граф Витте вписал в свои заметки следующие слова. «2 сентября...» 1911 года. Вчера в Киеве тяжко ранен Столыпин. Таким образом, открывается третье действие после 17 октября. Первое действие – мое министерство, второе – Столыпинское. Был торжественный спектакль в присутствии Его Величества и его августейших дочерей. На этом спектакле была масса знати, все министры. В Столыпино произвел выстрел агент охранного отделения, который, как это ныне говорят газеты, был революционер-анархист. Он произвел выстрел в Столыпино из Браунинга в присутствии государя-императора. Через несколько дней вследствие полученной раны Столыпин умер. Конечно, это убийство само по себе возмутительно и не может быть оправдано с точки зрения человеческой. Но если оно не может быть оправдано, то оно может быть понятно. Всякие убийства с точки зрения человеческой, нравственных принципов не могут быть оправданы. Тем не менее, убийства во всех видах постоянно производятся. Многие из этих убийств производятся лицами, власть имущими. Так, между тысячами и тысячами людей, которые были казнены во время премьерства Столыпина, десятки, а может быть сотни людей, были казнены совершенно зря. Иначе говоря, эти люди были убиты властью, которую Столыпин держал в своих руках. Великий Наполеон сказал... У государственного человека сердце должно быть в голове. К сожалению, у Столыпина нигде не было сердца, ни в груди, ни в голове. Убийство Столыпина омрачило все празднества в Киеве. Начерченная программа этих празднеств была исполнена наскоро. Его Величество, побыла в Чернигове, уехал в Крым, где пробыл до поздней осени. Он вернулся в Петербург после 6 декабря. Убийство председателя Совета Министров Столыпина, может быть, не имело бы места, если бы в свое время не вмешались в дела, совсем до них не касающиеся, великие князья. Ибо после того, как Государственный Совет отклонил проект Столыпина о введении земства в западных губерниях в той форме, в какой этот проект прошел в Государственной Думе, Когда вследствие этого отклонения Столыпин подал в отставку и поставил его величеству своего рода ультиматум о том, чтобы вопреки основным законам распустить Государственную Думу и Государственный Совет и ввести земство в западных губерниях по статье 87 затем вырвал из Государственного Совета некоторых членов Онова, которых Столыпин признавал за своих врагов, Если бы, говорю я, после того, как он подал этот ультиматум и заявил, что в противном случае он уйдет в отставку, великие князья не вмешались в дело, то я знаю, что дело кончилось бы следующим образом. Государь-император, конечно, этого ультиматума не принял бы, а преспокойно сказал бы Столыпину, что если он считает нужным уйти в отставку, то пускай уходит. Наверное, Столыпин вышел бы в отставку и был бы жив и в настоящее время» и, может быть, со временем мог бы еще играть какую-нибудь роль в государственном правлении. Но великие князья в этом случае вмешались в дело, в особенности два злополучные великие князя Александр и Николай Михайловичи, и, главным образом, под их влиянием было принято другое решение. Был принят невозможный ультиматум Столыпина, Невозможный в том смысле, что он совершенно противоречит нашим основным законам и является актом величайшего произвола. Все это кончилось тем, что бедный этот Столыпин так запутался, что и погиб в Киеве от руки охранника. Великие князья Александр и Николая Михайлович. Александр Михайлович адмирал, главноуправляющий торговым мореплаванием и портами. 1902-1905 годы. Могут сказать, что это случайность, что этой случайности могло бы и не быть. Я со своей стороны думаю, что это не есть случайность, что при том режиме, который водворил Столыпин, так или иначе, а дело должно было кончиться его гибелью. Это могло случиться немного ранее, Немного позже, не от руки еврея Багрова, а от руки какого-нибудь другого, но все-таки все вероятности говорили за то, что это так кончится. Но тем не менее, если даже считать, что убийство Столыпина было простой случайностью, то все-таки факт остается фактом. Если бы за несколько месяцев до его смерти, когда он подал в отставку вследствие неприятия государственным советом проекта введения земства в западных губерниях, он ушел, и великие князья не вмешались в дело, до них не касающиеся, то, уйдя в отставку, Столыпин, несомненно, остался бы жив. Потому что все те, кто считали, что в деятельности Столыпина есть масса вреда, Бросили бы мысль об его насильственном уничтожении, так как раз он вышел бы в отставку, то не мог бы уже более наносить никакого вреда. После убийства Столыпина со стороны некоторых политических партий последовало муссирование значения этого убийства. Под влиянием этого муссирования его величество оказал целый ряд милости жене Столыпина, причем супруга Столыпина вела себя со свойственной ей бестактностью. Узнав, что муж ее ранен, она приехала в Киев, и, как мне рассказывал Каковцев, она сказала государю очень глупую фразу. Когда государь вошел в комнату, где уже лежал труп Столыпина, она, как истукан шагами военного, подошла к государю и сказала, «Ваше Величество, Сусанины еще не перевелись в России». Затем сделала несколько шагов задним ходом и стала на свое место. Ее театральная походка сопровождалась глупой театральной фразой, ибо я нисколько не сомневаюсь, что Столыпин, если бы он не был председателем Совета Министров и жизнь государя была бы в опасности, причем от него зависело бы спасти жизнь государя, Столыпин поступил бы так же, как Сусанин, но так поступили бы десятки и десятки тысяч верноподданных его величества, которые чтут в лице государя не Николая Александровича, но принцип русского царя, тот принцип, при влиятельном значении которого создалась Великая Россия. Столыпин был человеком с большим темпераментом, человеком храбрым, и пока ум и душа его не помутились властью, он был человеком честным. Но в данном случае Столыпин погиб не как Сусанин, а как погибали и погибают сотни государственных деятелей, которые употребляют данную им власть не на пользу государства и народа, но в пользу своего личного положения». А применительно к Столыпину надо сказать, в пользу не столько своего личного положения, как в пользу положения своих многочисленных родственников, из которых многие представляют собою лиц далеко не первой пробы. Супруга Столыпина вела себя также бестактно и во время похорон под влиянием шумихи, поднятой националистами и приверженцами Столыпина, появился целый ряд статей, в которых говорилось, что исчезновение Столыпина составляет громадное бедствие для России, а вслед за тем была открыта подписка на различные памятники, которые чуть ли не по всей России должны быть поставлены в память Столыпина. Но, конечно... Это совершенно искусственная шумиха скоро улеглась. Не прошло еще и полгода, а настроение в России по отношению к Столыпину совершенно изменилось. Россия оценила его по достоинству. Будучи председателем Совета Министров, своим темпераментом, своей храбростью Столыпин принес некоторую дозу пользы.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 Около себя в качестве министра юстиции он держал такого лицемерного и беспринципного человека, как Щегловитов. Столыпин развратил прессу, развратил многие слои общества. Наконец он развратил и уничтожил всякое достоинство Государственной Думы, обратив ее в свой департамент. Я не сомневаюсь в том, что то, на что я указываю, будет впоследствии указано с большей обстоятельностью, с большим хладнокровием, когда этот смрад произвола от страха доносов и наказаний, в котором живет в настоящее время Россия, несколько уничтожится и будет водворена в стране не на словах, а на деле законность, то есть то, что именуется правовым порядком. Кстати, я слышал из достоверных источников, что государь не мог простить Столыпину того издевательства, которое он над ним совершил, представив ему свою отставку вместе с кондициями. И хотя тогда его величество эти кондиции принял и отставку вернул, но еще перед выездом в Киев на одном из докладов государь по окончании доклада перед уходом Столыпина сказал ему «А для вас, Петр Аркадьевич...» Я готовлю другое назначение. Эта фраза весьма поразила Столыпина. Какое это было назначение, я не знаю. Одни говорят «посла», а другие говорят будто бы «наместника на Кавказе». Во всяком случае Столыпин, воспользовавшись открытием памятника Александру II, хотел устроить себе в Киеве громадное торжество. Конечно, перед этим торжеством в газетах появились провокационные слухи, что в Киеве столыпин получит графа. Затем земские учреждения, введенные по статье 87, должны были благодарить его величество за те благодеяния, которые им сделаны, подразумевая, что эти благодеяния были сделаны именно им, столыпиным, и совсем забывая, что они были сделаны с полным нарушением и издевательством над основными законами и над Конституцией. Вообще Столыпин любил театральные жесты, громкие фразы, соответственно своей натуре. Он и погиб в совершенно исключительной театральной обстановке, а именно в театре, на торжественном представлении, в присутствии государя и целой массы сановников. Конечно, после смерти Столыпина его приверженцы начали говорить о том, что Столыпин погиб по вине директора департамента полиции, командующего жандармами, что будто бы секретная полиция и начальство этой полиции сделали ряд непростительных промахов. Все это может быть и так. Но только те, которые это говорят, забывают то, что Столыпин был главою, начальством всей русской полиции. Все ему были подчинены, а поэтому в том, что случилось, виноват прежде всего он сам. Я не только не возражаю, но вполне согласен с тем, что наша полиция, в особенности секретная, при Столыпине совершенно была дезорганизована и совершенно деморализована, о чем я имел случай говорить ранее. Но кто же в этом был виноват? Виноват сам Сталыпин. Он был министром внутренних дел, он был главою всей полиции. Все назначения более или менее важные кем были сделаны? Им были сделаны. Вот если бы Столыпин был председателем совета министров, или, положим, министром финансов, в каком положении находится Владимир Николаевич Каковцев, или же он был бы председателем Совета Министров, не имея никакого министерства, в каком положении был я? Если бы тогда совершилось убийство, то можно было бы сказать, что в этом виноваты одинаково министр внутренних дел и начальник полиции. Но ведь те, которые винят полицию, прежде всего винят самого покойника». С этой точки зрения, если в погибели Столыпина виновата исключительно полиция, то значит виноват прежде всего сам покойник. Значит Столыпин погиб из-за самого себя, вследствие того, что он взялся вести такое дело, о котором не имел никакого понятия и вел его притом с такой смелостью, которая присуща детям, не имеющим сознания опасности, и тем взрослым людям, которых Бог обидел, лишив их того аппарата, который служит людям для того, чтобы уметь оценивать и понимать свои поступки. Когда умер Столыпин, то почти одновременно вернулся из поездки на Дальний Восток его сателлит Гучков, Хотя, уезжая на Дальний Восток, он говорил, что он отрекается от политики Столыпина, но, возвратившись и после события со Столыпиным, он сообразил, что ему и его партии выгоднее совершать, возможно, более громкую тризну по поводу смерти Столыпина, для того, чтобы пропагандировать для будущих выборов в Государственную Думу, предстоящих через несколько месяцев, как себя, так и свою партию 17 октября. Поэтому он в собрании членов партии 17 октября сказал речь о величии покойника Столыпина, и в этой речи без всякого особого повода задел меня. Эта речь появилась в хронике нового времени 15 сентября 1911 года. Так как эта речь содержала многие явные несоответствия истине, то после появления этой речи на следующий день появилась в новом времени краткая заметка, в которой говорилось, что Гучков просит заявить о том, что в этой хронике многое изложено «не совсем верно». Но помещение отчета речи в хронике нового времени сделало уже надлежащее впечатление, а поэтому эту заметку нельзя было иначе рассматривать как хитроумную отговорку. Речь Гучкова вызвала с моей стороны напечатание в новом времени от 25 сентября «Объяснение». Мое объяснение вызвало письмо Гучкова, напечатанное 27 сентября в новом времени, и это письмо вызвало мой ответ. Ответ этот должен был появиться в новом времени, и новое время приняло и обещало на следующий день напечатать. Но на следующий день заявило моему секретарю, что оно желает, чтобы из моего ответа были выкинуты многие места, на что мой секретарь не согласился, согласно данной ему мною инструкции из Биарица. Письмо это было напечатано одновременно в речи, русском слове и других газетах. Все эти документы, как представляющие известный интерес, характеризующие взгляд на управление Столыпина, помещены мною ниже всего. Моя полемика в газетах с Гучковым, Приложение к настоящему тому. Глава 70. каковцев премьер-министр. После покушения на Столыпина обязанности председателя Совета Министров были возложены на Каковцева, а обязанности министра внутренних дел на крыжановского Государь, как я говорил, уже в то время, когда Столыпин лежал раненый, но еще не умер, ездил в Чернигов поклониться тамошним мощам. Когда он вернулся, то Столыпин уже умер. На другой день государь отбыл в Севастополь и ранее своего отбытия назначил окончательно каковцева председателем Совета Министров. Что в это время со дня покушения на Столыпина до его смерти в течение четырех дней происходило, можно в некоторой степени судить по-следующему. Когда я был в Биорице, то за несколько недель до поездки государя в Киев я получил от некоего Сазонова письмо, которое мне было прислано необыкновенным порядком, а через оказию. Сазонов в настоящую минуту издает газету «Голос земли». Я его знаю очень давно, но он всегда во мне не внушал доверия, а потому я с ним виделся очень редко и старался не допускать его ко мне. Познакомился я с ним, когда я ездил с Вышнеградским в Среднюю Азию когда он там появился, вел довольно крайние разговоры, но ведя крайние разговоры в смысле левизны, он, тем не менее, старался ухаживать за Вышнеградским и за мною, а также старался приблизиться к великому князю Николаю Константиновичу, который в то время жил в Средней Азии, находясь в опале. Вместе с тем Сазонов, будучи ненормальным, Допускал действия, прямо преследуемые уголовным законом. Он написал несколько книг, причем являлся ярым проповедником обхинного устройства. Затем он начал издавать в Петербурге газету «Россия». На издание этой газеты ему дали средства некоторые московские промышленники. Добыл эти деньги некий Альберт. Альберт этот был еврейского происхождения и был поставлен на Путиловский завод москвичами, главным образом Мамонтовым. В этой газете «Россия» участвовали довольно известные публицисты. Как то Дорошевич, известный фильетонист, который на ней пишет в русском слове, амфитеатров, находящиеся ныне за границей, куда он бежал после того, как написал в России известный фильетон семейства обмановых», в котором он в своеобразной окраске описывает последнее поколение царствующего дома Романовых. Альберт. Один из директоров Невского судостроительного завода в тексте Путиловского. Амфитеатров. Писатель, либеральный филеетонист. Дорошевич. Либеральный филеетонист. Мамонтов. Крупный предприниматель и меценат. Газета «Россия» была крайне левого направления. За этот фильетон газета была закрыта, автор фильетона, амфитеатров, бежал за границу, где живет и по настоящее время, хотя оттуда пишет в некоторые русские газеты. Сазонов был сослан в Обсков, но в скором времени он оттуда выбрался. Одно время он был вхож к Плеве. Во времена с 1903 по 1905 годы он участвовал в различных левых газетах. И после 17 октября почел для себя выгодным примкнуть к союзникам, то есть к союзу русского народа, перезнакомился с Дубровиным, Пуришкевичем и прочими. В молодости он, как говорят, был очень близок к Желябову, убийце императора Александра II. Желябов, выдающийся русский революционер, руководитель партии «Народная воля», организатор ряда покушений на Александра II, 3 апреля 1881 года казнен по делу «Первомартовцев». Когда в 1906 году я вернулся из-за границы, то он как-то был у меня, прося оказать ему содействие, дабы митрополит Антоний разрешил ему жениться на теперешней жене, так как имелись какие-то препятствия к этому браку. Я в этом отношении оказал ему содействие. Тогда Сазонов, между прочим, мне сказал, что вот он из разговоров со мной убедился, что я предан государю а что после того, когда я покинул пост председателя Совета Министров, то он в этом сомневался и даже был одним из тех, которые хотели меня убить. Помимо того, как наверху кучка союзников приобретала все большую и большую силу, он все более и более к ним примыкал. Вследствие этого он постепенно начал устраивать свои дела. Так попал в гласные думы, потому что поступил в услужение Стародумской партии и теперешнему городскому главе Глазунову, но, по-видимому, он все никак не мог хватить какой-нибудь денежный куш. Глазунов, петербургский городской глава. Для этой цели он сблизился с неким Мигулиным. Профессором-фильетонистом, профессором финансового права, человеком крайне расплывчатой нравственности и убеждений. Сила этого Мигулина и карьера заключается в том, что он женат на дочери профессора Харьковского университета Алексеенко, который был одно время попечителем учебного округа, а теперь председатель финансовой комиссии Государственной думы, коей он состоит членом. Когда крайние реакционеры перестали быть новинкой, и союзники в значительной степени потеряли свое влияние и силу, то он начал приближаться к тем лицам духовного звания или занимающимся духовными проповедями, как архиепископ Гермоген и романах Иллиадор и старец Распутин. В особенности он очень подружился с последним. Распутин останавливался у него на квартире, и когда приезжает в Петербург, живет у него на квартире. Поэтому некоторые дамы великосветского общества, которые ездят к Распутину, у него бывают на квартире. В конце концов, он создал себе особое отношение к Распутину, нечто вроде аналогичного с содержателем музея, показывающего заморские чудовища. Так как эти господа имели значительное влияние, в особенности последние, то он и упер свое благосостояние на этом влиянии. Всюду он ходил, показывая Распутина. В разговорах уверял, что он имеет особую силу и особое влияние через Распутина. Имел случай доказать это влияние и в результате добился следующего. Он начал издавать журнал «Еженедельный экономист», журнал чрезвычайно посредственный, в котором участвуют Алексеенко и Мигулин. Журнал этот занимался постоянным нападением на министра финансов Каковцева. Каковцев, который очень чувствителен к этим нападкам, принял меры, чтобы нападки эти прекратились и дал экономисту прямые и косвенные субсидии в виде объявлений, которыми этот журнал, очень малочитаемый, держится и в настоящее время. С тех пор экономист в каждой своей статье прославляет финансовые таланты Каковцева. Но, конечно, Каковцев не мог купить влияние Сазонова, а, следовательно, и Распутина такой малой подачкой. Потребовались большие, а поэтому Сазонов и Мигулин представили проект «Хлебного банка», который будто бы имеет целью устранить железнодорожные залежи, происходящие после урожая. Министерство финансов, конечно, такого устава другим былицам не дало, но ему сейчас же дало. Но устроить хлебный банк не удалось. Все банкиры и спекулянты, которые с удовольствием устроили бы банк, говорили, что нам нужен устав обыкновенного банка, а не хлебного, потому что хлебный банк – это есть затея мертворожденная. Тогда Министерство финансов сейчас же переменило Сазонову устав из Хлебного банка в Английский банк. Они устав этого банка продали, кажется, за 250 тысяч рублей. Эту сумму поделили между собой Мигулин и Сазонов, и, насколько мне известно, часть этой суммы досталась и Алексеенко. Сазонов решил на часть этой суммы устроить газету, На устройство этой газеты, которая имеет в виду восхвалять каковцева потребовал новых подачек от Министерства финансов, и директор кредитной канцелярии как-то позвал к себе директоров банка и высказал, что министр финансов очень желал бы, чтобы они помогли устроить газету Сазонову. Они сделали между собой подписку и дали, кроме того, сумму около 100 тысяч рублей. Всего этого Сазонов добился шантажом. Он вынудил Каковцева сделать все это для того, чтобы он был за него, а не против него, и стращал он Сазонов своим громадным влиянием в царском через Распутина. Таким образом создалась теперешняя газета «Голос земли», которая держится прогрессивного направления. Там участвуют многие лица вроде профессора Хоцкого. Но эти лица сделаны из такого же нравственного теста, как и Сазонов, то есть в конце концов шантажируют печатным словом. Как это неудивительно, но несомненно, что Сазонов имел значительное косвенное влияние, держа в руках Распутина. А Распутин, в свою очередь, имел, имеет ли теперь, не знаю, громадное влияние в царском. Хоцкий, профессор Петербургского университета, либеральный публицист. Вот этот Сазонов так в конце июля или августа месяца и написал мне письмо, в котором он просит моего содействия. Не могу ли я уговорить некоторых банкиров дать ему денег на газету? Но главным образом цель его письма, которую он излагает, заключалась в следующем. Он мне сообщал, что судьба Столыпина спета, что государь твердо решил от него избавиться, и не позже, как после торжеств в Киеве, что государь остановился для назначения министром внутренних дел на Хвостове, Нижегородском губернаторе. Хвостов. Вологодский, 1906-1910 годы, затем Нижегородский, 1910-1912 годы губернатор, член четвертой Думы, Ярый Черносотенец, в 1915-1916 годах министр внутренних дел. Затем идет различная похвальба Хвостова и его родичи, и говорится, что они, то есть. Сазонов с Распутиным едут в Нижний окончательно переговорить по этому предмету с Хвостовым, но что у них есть только одно сомнение – это что Хвостов молод, и едва ли он сможет заменить Столыпина в качестве председателя Совета». Но что он будет только прекрасный министр внутренних дел, а затем закидывается удочка в виде вопроса, не соглашусь ли я занять место председателя Совета Министров, дабы дать авторитетность новому министерству. Насколько это предложение было искренне, я не знаю. Я на это тоже через оказию ответил Сазонову, что я получил его письмо и остался в недоумении, кто из нас сумасшедший они, которые мне такую вещь предлагают, или я, которому они считают возможным такую вещь предлагать. Нужно сказать, что Хвостов – это один из самых больших безобразников. Между нынешними губернаторами Столыпинской эпохи есть масса больших безобразников, но Хвостов имеет перед ними первенство. Для него никаких законов не существует». Как раз перед этим временем, как мне говорили, он, Хвостов, представил, вероятно, через Сазонова и Распутина всеподданнейшую записку, в которой он излагал, что ныне Россия пребывает в положении скрытой революции и смуты, которые не были уничтожены Столыпиным, а загнаны в подземелье что если не будут приняты меры против революционеров и смутьянов, то революция в самом скором времени вырвется наружу, и в числе мер, которые необходимо принять, предлагал главную, заключающуюся в том, чтобы всех лиц, подозреваемых как революционеров и смутьянов, просто-напросто тем или другим путем, но энергично уничтожать. Возвращаюсь к назначению Каковцевым, председателем Совета Министров, 9 сентября, перед выездом государя из Киева. Назначение это, как я слышал из уст Каковцева, произошло следующим образом в день выезда государя. Его Величество до самого выезда не принял никакого окончательного решения. Он виделся с Каковцевым и другими министрами, которые в то время там находились, но относительно своих решений ничего не проявил. Когда уже министры и все власти были на вокзале, в ожидании приезда их величеств, отправлявшихся в Крым, вдруг появился фельдъегерь, который направился к такой кучке, где стояли министры, и сначала как будто подошел к министру юстиции, а потом к нему, к Аковцеву, и сказал каковцеву, что его величество его ждет во дворце. Он взял автомобиль и экстренно поехал во дворец. Приехал во дворец, когда государь и государыня уже собирались выходить, чтобы ехать на вокзал. Государь вошел с ним в кабинет и обратился к нему со следующими словами. «Я, Владимир Николаевич, обдумавший всестороннее положение дела, принял такое решение». «Я вас назначаю председателем Совета Министров, а министром внутренних дел Хвостова, Нижегородского губернатора». Тогда, по рассказу Каковцева, он обратился к государю и начал его умолять, чтобы он Хвостова не назначал, сказав ему «Ваше Величество, вы находитесь на обрыве». И назначение такого человека, как Хвостов, в министры внутренних дел, будет означать, что вы решились броситься в этот обрыв. Государь этим был очень смущен, но, видя, что государыня уже стоит в шляпе и его ждет, ответил Каковцеву, «В таком случае я прошу вас принять место председателя Совета министров, а относительно министра внутренних дел я еще подумаю». Причем Каковцев сказал, что он бы советовал назначить министром внутренних дел Макарова. Конечно, он указал на Макарова как на человека, который, несомненно, принадлежит к крайним правам. Человека очень ограниченного, но ничем не замаранного. По-видимому, человека искреннего, хотя сделанного не из того теста, которое было бы нужно для министра внутренних дел по-настоящему времени. Прежде всего, Макаров не имеет и никогда не будет иметь по качеству своей личности какого-нибудь серьезного авторитета. Затем Каковцев государю, конечно, писал о Макарове, и в результате, когда государь приехал в Ялту, то он, согласно представлению Каковцева, назначил Макарова министром внутренних дел. Как мне говорили, В период этих пяти дней между покушением на Столыпина и его смертью интрига шла вовсю. Министр юстиции Щегловитов интриговал, чтобы ему сделаться председателем. Главноуправляющий земледелия и землеустройства Кривошейн, дабы ему сделаться председателем. А Каковцев, чтобы ему сделаться председателем. Я должен сказать, что Каковцев из этих трех кандидатов является, как деятель, более серьезным. Но что касается интриг, то он этим двум последним не уступит, а может быть еще в этом роде деятельности посильнее их. Когда был назначен министром внутренних дел Макаров, то Крыжановский обиделся и не хотел оставаться товарищем министра внутренних дел. Крыжановский человек менее солидный, нежели Макаров, и менее надежен, нежели Макаров. Я думаю, что он обладает значительно меньшим нравственным цензом, нежели Макаров. А с другой стороны, он несколькими головами выше Макарова по знанию, таланту и уму. Крыжановский был, собственно, головою Столыпина и головою хитрою. Он заставлял Столыпина делать многие такие вещи, которые бы сам, будучи министром внутренних дел, не сделал бы никогда. Между ними план действий после того, как Государственный совет не удовлетворил проект Столыпина, о введении земств в западных губерниях был внушен Столыпину Крыжановским. Поскольку он, он все время был при Столыпине, я знал все государственные секреты этого безобразного полицейского времени. Конечно, оставлять Крыжановского без удовлетворения было невозможно, а потому Крыжановский был назначен государственным секретарем вместо Макарова. Затем было опубликовано 17 сентября о назначении сенаторской ревизии Киевского охранного отделения по случаю покушения на Столыпина. Ревизором был назначен сенатор Трусевич, который заведовал секретной полиции до Курлова. С этим Трусевичем я довольно близко познакомился в тот день, когда у меня была в доме обнаружена адская машина. Тогда он приезжал и очень интересовался этим делом. У меня завтракал, и я сразу понял, что Трусевич, человек, которому доверять нельзя, это тип полицейского сыщика-провокатора. Курлов был уволен в отставку, и вместо него заведующим полиции Российской империи был назначен Золотарев, прокурор Новочеркасской судебной палаты. Золотарев, прокурор Новочеркасской судебной палаты, товарищ министра внутренних дел 1911-1915 годы. Когда открылась Государственная дума, то все ожидали, какое направление примет Каковцев, так как обществу было известно, что Каковцев, особенно в последние годы, не сходился со Столыпиным, и поэтому во всех крупных вопросах был с ним в разногласии. И оставался при особом мнении. Он оставался при особом мнении по поводу всех финляндских законопроектов Столыпина, самым безобразным образом нарушающих финляндскую конституцию. Он был против Столыпина по вопросу о введении земств в западных губерниях и по многим другим вопросам. Он явно показывал, что он совсем не согласен со Столыпином с его псевдонационалистическим направлением. Все думали, что Каковцев обнаружит свое особое направление, не впадающее в безумные крайности Столыпина при рассмотрении законов, внесенных еще Столыпином, которые еще Дума не рассматривала. Некоторые полагали даже, что Каковцев возьмет эти проекты обратно. Но я, зная Каковцева, отлично понимал, что Каковцев протестовал против проектов Столыпина совсем не потому, что он не разделял эти проекты. Потому что Каковцев может и разделять, и не разделять проекты, те или другие меры, сообразно обстоятельствам, и будет делать то, что он считает в данный момент для себя выгодным, раз он достиг который отчасти стремился, хотя достиг по обстоятельствам от него независящим и им непредвиденным, а именно встал на место Столыпина, он будет продолжать такую политику, какую пожелают наверху. А так как, с другой стороны, и Столыпин тоже вел такую политику, какую желали наверху, для того, чтобы не уйти со своего поста, то, следовательно, Каковцев будет делать то же самое, что делал Столыпин. Разница будет заключаться разве только в том, что Столыпин, ведя крайнюю политику в смысле национализма по указанию сверху, сам увлекался этим направлением и в пылу спора и борьбы прибавлял к этому направлению своего жара. Каковцев же своего жара прибавлять не будет, так как он более благоразумный, умный и знающий сравнительно с Столыпиным. И будет стараться даже смягчить эти крайние направления, но постольку смягчить, поскольку это возможно, дабы его не заподозрили наверху в его либерализме, и дабы не лишиться, хотя на золотник высочайшего благоволения». Поэтому в Государственной Думе при первом же рассмотрении одного из законов по финляндскому делу, внесенных еще Столыпиным, по которому Каковцев, будучи только министром финансов, был противоположного мнения, он явился в Государственную Думу, сказал по обыкновению длинную речь, Он говорит очень хорошо, очень длинно и очень любит говорить, так что его московское купечество прозвало граммофоном. И суть этой речи заключалась в сущности в том, что направление политики не может меняться в зависимости от того, кто председатель Совета политика делается не министрами, а идет сверху. Что когда он был только министром финансов, то мог и не соглашаться с направлением, которое вел Столыпин по указанию свыше. Но раз он и министр финансов, и председатель Совета министров, то, конечно, другого направления, кроме того, которого держался Столыпин, держаться не может. И это так, с точки зрения Каковцева, естественно, что он удивляется, как могли подумать, что он может держаться какого бы то ни было другого направления, кроме того, которого держался Столыпин. Таким образом, в своих воспоминаниях я дошел до 1912 года. Временно я прекращаю свою работу. 2 марта 1912 года. Приложение. Князь Мещерский. Из тех лиц, с которыми мне пришлось встретиться, когда я сделался министром путей сообщения, наиболее интересным лицом был князь Владимир Петрович Мещерский так называемый «Вово Мещерский», известный редактор-издатель и не менее известного гражданина, хотя известность это как самого князя, так и гражданина, по моему мнению, более печально, нежели почтенно. Я встречал этого князя Мещерского еще тогда, когда я служил на юго-западных железных дорогах. Раз-два, когда я бывал в Москве на железнодорожных съездах, я встретился с ним у Ивана Григорьевича Дервиза. Дервиз фон, председатель правления общества Рязанско-Козловской железной дороги. Этот Иван Григорьевич Дервиз был председателем правления Рязанско-Козловской железной дороги, брат того известного Павла Дервиза богача, Он не имел состояния, но, получая очень большое жалование, жил в Москве довольно широко, был очень милый и очень умный человек. Дервис Павел Григорьевич Фон, крупный делец в области железнодорожного строительства в конце 50-х-60-х годов. Я был с ним очень близко знаком. Иван Дервис был женат на княжне Марьи Ивановне Козловской. Это самая Марья Ивановна после смерти Дервиза вышла замуж за генерала Дукмасова, который несколько недель тому назад умер, будучи генералом от инфантерии и старшим членом военного совета. Так вот, я встречал Мещерского раза два у Дервиза. Дервиз был с ним на «ты», так как по школе правоведения Мещерский был товарищем Дервиза. Я был очень удивлен, что встречался с Мещерским только в кабинете Дервиза, который был, как я уже сказал, с ним на «ты», а в гостиной у Дервиза Мещерский не бывал. Как-то раз я и спросил Марию Ивановну, знает ли она князя Мещерского. Она ответила Он бывший товарищ моего мужа, муж с ним на «ты», и когда Мещерский приезжает из Петербурга, он у него бывает. Но я его не принимаю, так как это человек грязный, но не объяснила мне, в чем заключается его грязь. Когда я сделался директором департамента и переехал в Петербург, то я встретился с Мещерским как-то раза два летом в различных загородных садах, в летних театрах. Всякий раз Мещерский подходил ко мне, заговаривал, очевидно, желая со мной поближе познакомиться, но я не имел никакого желания или влечения к этому знакомству, а потому наши разговоры так и кончались. Когда я сделался министром путей сообщения, то в числе служащих по этому министерству находился некий «Колышко», чиновник особых поручений при Министерстве путей сообщения. Из справки я увидел, что этот калышка был прежде чиновником особых поручений у графа Толстого при Министерстве внутренних дел. Вот однажды как-то приехал ко мне Мещерский просить, чтобы я обратил внимание на этого колышка, так как человек он очень способный. Вообще приемы Мещерского были всегда удивительно сладкие и подобострастные. Я обратил внимание на колышка и заметил, что действительно он человек очень бойкий, хорошо очень пишет. Оказалось, что он женат на княжне оболенской, был прежде офицером, чуть ли не уланом, вышел в отставку и вообще был, как я уже сказал, человек очень бойкий. Так как он состоял чиновником по особым поручениям у министра путей сообщения, а раньше был чиновником особых поручений у министра внутренних дел Толстого, то я о нем особых справок не наводил. Он мне понравился своей бойкостью, в особенности бойкостью своего пера. Затем князь Мещерский начал писать различные статьи о различных злоупотреблениях в ведомстве, в департаменте Шоссейном и Водяном, именно в округах путей сообщения. Я и сам знал, что в этих округах делается масса различных злоупотреблений. Это делается и доныне. В настоящее время производится расследование о различных злоупотреблениях в Киевском округе путей сообщения. Мещерский тогда посоветовал мне, чтобы я дал возможность Калышка показать свои способности, чтобы я послал его произвести расследование в Могилевском округе путей сообщения. Я согласился на это и летом послал Колышка делать ревизию этого округа, а других чиновников послал делать ревизию других округов. Через несколько месяцев явился Калышко и привез расследование, из которого ясно обнаружилось, что в Могилевском округе путей сообщения делаются большие злоупотребления. Но одновременно с этим до меня начали доходить сведения, что хотя Калышко и хорошо производит расследование, но держит себя при этом по хлестаковски то есть придает положению, которое он имеет в Петербурге, совсем не соответствующее значение». Он играл роль человека, как будто бы имеющего большое влияние. Одним словом, изображал из себя очень важного петербургского чиновника, чего на самом деле, конечно, не было. По поводу этого расследования я решил уволить начальника округа путей сообщения, придать его суду. Вследствие этого я должен был обратиться в Сенат». Сенат не согласился со мной и сделал обратное постановление, главным образом потому, что против этого был директор департамента водяных и шоссейных сообщений Фадеев, который занимал это место до того времени, когда я сделался министром путей сообщения, а потом состоял сенатором. Вот он-то и имел влияние на то, что сенат не согласился на эту меру и мне отказал. Поэтому я должен был обратиться к государю-императору.